случилось как-то неделя, когда я был так занят, что не мог навестить его. Однажды поздно ночью я забежал в почтовую контору поболтать с Билли Рейдлером. По коридору, направляясь к мертвецкой, брел рослый негр-носильщик, шаркая ногами и насвистывая. Билли и я обычно выглядывали из конторы и осведомлялись машинально об имени умершего, чтобы тотчас же перестать о нем думать. В тюрьме все свыкаются со страданиями и со смертью. В эту ночь негр постучал к нам в окно. «Масса Элл! Угадайте, каково я везу сегодня!» «А кого, Сэм?» — отозвались мы. «Маленького Дика Прайса!» «Маленького Дика Прайса!» Его тоже швырнули в тачку, небрежно завернув в старую тряпку. Голова его болталась с одного конца а ноги свешивались с другого. Сэм загрохотал дальше, к мертвецкой. Эту ночь я провел с Билли. Мы оба очень любили дико Никто из нас не мог никак сомкнуть глаз. Наконец Билли приподнялся на своей кровати. «Спишь, Эл?» — спросил он. «Какого черта?» «Боже мой!» У тебя, верно, тоже мороз по коже подирает при одной только мысли о бедном маленьком Дике, брошенном там, внизу, в это проклятое корыто. На следующее утро я отправился в Мертвецкую. Дику уже заколотили в грубый деревянный ящик. и Изопряженная одной лошадью телега на рессорах ждала, чтобы отвезти его на кладбище. я один явился провожать его. Телега тронулась рысцой. Я побежал, опередив ее к восточным воротам. Но старый Томми, привратник, остановил меня. «Вам что здесь надо, мистер л Мне просто хочется проводить как можно дальше моего старого товарища», объяснил я ему. Ворота открылись. Было холодное туманное утро. Я выглянул. Прислонившись к дереву, стояла жалкая сгорбленная фигура со старой красной шалью на плечах. Судорожно сжав руки, упираясь локтями в грудь, она беспрестанно то вскидывала руки вверх, то опускала их вниз, качая при этом головой, с выражением такой безграничной, такой безнадежной скорби, что даже старый Томми прослезился. «Иди поговори с ней, Томми», — попросил я. «Это мать Дика». «Ах ты, Господи, вот ужас!» «Бедная, бедная старушка». Раздался грохот телеги. Томми остановил за рукав возницу. "Эй ты, тварь бессердечная, потише езжай. Не видишь, что ли, это мать бедного парнишки?" Возница попридержал лошадь. Мать дико бросилась к телеге и жадно оглядела деревянный ящик. Она раскачивалась из стороны в сторону, точно потеряв рассудок. Всё, что она имела на свете несчастный сын чья трагическая и сковерканная жизнь была ее тяжким крестом. Все это лежало перед ней в грубом ящике. Телега затрусила дальше. И дрожащая, невыразимо жалкая старушечья фигурка бросилась за ней вслед, поминутно спотыкаясь и падая посреди дороги. Общество до последнего гроша взыскало свой долг с Дика Прайса. И в результате этой ужасной жестокой расправы Его старая мать лежала раздавленная распростёртая в придорожной пыли. Такова настоящая история Джимми Валентайна, как она прошла на наших глазах в каторжной тюрьме в Огайо. Из всей его бесцельной пропащей жизни О'Генри взял только один эпизод и при помощи его сумел вызвать слезы на глазах и улыбку благодарности на устах всего читающего мира. В ту минуту наивысшего напряжения, когда бывший каторжник открывает кассу и тем спасает от удушения сестренку любимой девушки, перед вами не настоящий реальный Джимми, а тот Джимми, которым он мог бы быть при других обстоятельствах. У немногих из читателей, которые за Тейв Дыхание следили за этой захватывающей минутой, хватило бы духу отнять у Дика Прайса эту последнюю надежду на спасение. Отказать ему в помиловании и тем самым обречь его на одинокую скорбную смерть в тюремной больнице. Талант у Билла портера не недоставало мрачных красок для того, чтобы описать миру эту жуткую действительность со всеми ее подробностями. Он всегда любил хороший конец. Он не сумел даже точно и подробно описать сцену вскрытия кассы. Слишком много в ней было жестокости и трагичности для его легкого и изящного дарования. Такова была его обычная манера писать. Факты он брал из жизни, но чрезвычайно вольно обращался с ними. Как-то раз, много позже, я затронул с ним эту тему. В рассказе герой, вместо того, чтобы спилить себе ногти, открывает кассу при помощи целого набора усовершенствованных и дорогих инструментов. «У меня мороз по коже подирает полковник. Как только я подумаю об этой ужасной операции», — ответил он, — «право же, я предпочитаю мои инструменты. Я не люблю причинять излишних страданий моим героям. Да кроме того, моя поэтическая вольность дает возможность Дику подарить весь свой набор товарищу. А подарок этот лишний раз подчеркивает» ту терпимость, которая свойственна всякому, кто побывает в тюрьме. Хотя Джимми и решил бросить свое ремесло. Он, однако, не рассчитывает, что благому примеру его последует весь остальной преступный мир. И вот вместо того, чтобы уничтожить эти орудия своей былой профессии, как, несомненно, поступил бы обыкновенно раскаявшийся грешник, он немедленно посылает их в подарок своему старому товарищу. Мне лично очень нравится эта черта характера моего героя.